подобное, той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных на родном любимом деле. Так ты не устанешь, упирайся больше, сказал он. Нет, я так рада случаю побыть с тобой наедине и признаюсь, как мне нехорошо с ними. Жалко наших зимних вечеров вдвоём. То было хорошо. А это ещё лучше. Оба лучше, сказал он, прижимая её руку. Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошёл? Про варенье? Да, и про варенье, но потом о том, как делают предложения. Ага, сказал Левин, более слушая звук её голоса, чем слова, которые она говорила, всё время думая о дороге, которая шла теперь лесом. и обходя те места, где бы она могла неверно ступить. Я, Сергей Иваныч, и, и Вареньки. Ты заметил? Я очень желаю этого, продолжала она. Как ты об этом думаешь? И она заглянула ему в лицо. Не знаю, что думать, улыбаясь, отвечал Левен. Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я ведь рассказывал. Да.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 Несколько. А то садись, если лошади смирны и шагом. Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.